О 13 часах Джеймса Тербера. Примечание. На русском языке эта сказочная повесть публиковалась под названием Замерший замок и его часы. Конец примечания. Эпиграф. Что-то очень похожее на то, чего еще никто никогда не видел просеменила вниз по лестнице и пересекло комнату. «Что это?» — слабым голосом спросил герцог. «Не знаю, что это», — ответил Чуй, «но это единственное, что было здесь всегда». «Книга, которую вы сейчас держите в руках?» 13 часов» Джеймса Тербера. «Это, наверное, самая лучшая книга на свете». Но даже если и нет, она все равно очень похожа на то, чего еще никто никогда не видел. И насколько я могу судить, так и остается единственной в своем роде. Как-то вечером ко мне заглянула одна моя приятельница вся в слезах. Она поругалась со своим бойфрендом и с родителями, у нее заболела собака и вообще жизнь рушилась прямо на глазах. Я попытался ее успокоить. Но что бы я ни сказал, от этого становилось только хуже. Тогда я взял с полки тринадцать часов и начал читать ей вслух. И не успел я ей глазом моргнуть, как моя подруга уже смеялась, изумлялась и радовалась, начисто забыв о своих проблемах. Так что, по большому счету, мне все-таки удалось сказать ей что-то годное. «Вот такая эта книга» она уникальная. От нее люди становятся счастливее, как от мороженого. Ее автор Джеймс Тербер был знаменитым юмористом, писавшим в основном для взрослых, и художником-карикатуристом, рисовавшим в неповторимом и легко узнаваемом стиле, таких толстеньких человечков, словно набитых ватой и вечно озадаченных, затюканных или чем-то расстроенных, Проиллюстрировать эту книгу ему уже не позволяло зрение, так что он обратился за помощью к своему другу и коллеге Марку Симонту. А в Англии книга вышла с иллюстрациями карикутуриста Рональда Сирла, и именно в английском варианте я прочел ее впервые, когда мне было лет восемь. Я остался в полной уверенности, что это самая лучшая книга из всех, что мне довелось прочитать». Она была забавной, причем в самых неожиданных местах, и она была битком набита словами. Понятно, что в любой книге слов хватает, но не в этом смысле. Тринадцать часов были полны самыми волшебными, чудесными и вкусными словами. Они перетекали из прозы в поэзию и обратно, так что неудержимо хотелось читать их вслух просто чтобы послушать, как все это звучит. И я читал их своей младшей сестре, а потом и собственным детям, когда стал уже достаточно взрослым. На самом деле 13 часов» — это не волшебная сказка и не история о привидениях, но ощущение от этой повести, как от сказки, и действие ее происходит в сказочном мире. Она короткая, но не слишком, а в самый раз. Идеально. Когда я был молодым писателем, я воображал, что не получаю деньги за каждое написанное слово, а наоборот плачу кому-нибудь за него. Так я приучал себя к дисциплине, учился использовать только самые необходимые слова. И вот я снова смотрю, как искусно и компактно Тербер упаковал в слова свою историю и в то же время как ловко он жонглирует всеми этими потрясающими словами, сверкающими и блестящими, как он подбрасывает и ловит их снова, точно счастливый безумец, и не устает при этом то объяснять, то открывать тайны, то морочить читателю голову. Это просто чудо. По-моему, по одной этой книжке можно научиться всему, что должен знать рассказчик историй. «Нет, вы только послушайте. В ней есть принц и принцесса. В ней есть самый злодейский герцог из всех, что только могут встретиться вам в книгах. В ней есть «с» и «ш» и «слыш». О счастье! В ней есть ведьминия, которая плачет драгоценными камнями. О ужас! В ней есть «тодал» А еще и это самое чудесное и невероятное в ней есть голукус, в неписуемой шляпе, который предупреждает нашего героя. Половины мест, в которых я побывал, никогда и на свете не было. Я их выдумал. Половины вещей, о которых я говорю, где они спрятаны, никто никогда не найдет. Когда я был молод, я рассказал сказку о золотом кладе, и люди на многие лиги вокруг принялись копаться в лесу. Я и сам копал. Но зачем? Думал, что моя сказка о сокровищах может оказаться правдой. Ты же говоришь, что ты ее выдумал. Теперь-то я это знаю, но тогда не знал. К тому же я многое забываю. В каждой сказке должен быть свой голукс, и, к счастью для всех нас, В этой книге он есть. Бывают такие истории, которые нуждаются в предисловии. Прежде чем приступить к повествованию, необходимо объяснить те или иные вещи. Предисловие возводит декорации и освещает темные места, чтобы история засияла ярче. Как драгоценный камень, отполированный и красиво оправленный, выглядит лучше, чем когда пылится в углу или напрасно пытается украсить грязную перчатку какого-нибудь злодейского герцога. Но 13 часов» — не из таких историй. Эта повесть предисловии не нуждается. Я ей ни к чему. Как один из драгоценных камней, родившихся от смеха, ведьминии, она может попросту растаять, если смотреть на нее слишком долго или слишком пристально. 13 часов» — Это не волшебная сказка, и не поэма, и не притча, и не басня, и не роман, и не юмореска. Честно говоря, я и сам не знаю, что это такое. Но что бы это ни было, это, цитируя Чуя, единственное, что было здесь всегда. Это мое предисловие к 13 часам Джеймса Тербера в издании New York Review of Books, 2008 год.